Насколько глубоко смог проникнуть ран в ранг тайны приората Сиона? Этого, наверное, мы никогда не узнаем уже никогда. Во всяком случае, он узнал достаточно для того, чтобы обречь себя и неминуем, на неминуемую гибель и унести с собой в могилу многие тайны, разгадку которых мы до сих пор ищем. Роза и Крест Операция «Роза и Крест» началась в 1935 году. Ее вот. суть достаточно проста – Институт Аннербы изучал наследие знаменитого ордена розенкрейцеров. Современные розенкрейцеры слабо интересовали нацистов. Считалось, что орден выродился и не может быть хранителем древнего знания. История ордена уходит своими корнями в средние века. Розенкрейцеры пытались в рамках своего братства преодолеть барьер между наукой и религией. Церковь отреагировала на эти попытки достаточно нервно, и розенкрейцерам пришлось уйти в подполье. Именно в их среде появились многие выдающиеся алхимики. Кроме того, розенкрейцеры подробно исследовали возможные возможности человеческого организма и пришли к выводу, что у каждого из нас, помимо физического тела, есть еще и тело духовное, энергетическое, содержимое нашей души. Оно как бы прикреплено к физическому телу в определенных точках, называемых гвоздями. Если научиться выдергивать эти гвозди, то человек может существовать вне своего бренного тела. путешествовать по иным, по иным мирам. Правда, настоящее путешествие в Астрале доступны лишь немногим, посвященным высшего ранга. Этого положения можно достичь только после многих лет усердной практики в рядах Ордена. Нацистские ученые особенно заинтересовались этим открытием Розенкрейцеров и ставили многочисленные опыты, связанные с энергетическим телом. Причем зачастую это были весьма опасные для жизни опыты. В таких случаях использовали заключенных из концлагеря. В своих экспериментах ученым из наследия предков удалось добиться определенных успехов, но довольно ограниченных. Обеспечить вечную жизнь душе кого-либо из нацистских главарей они так и не сумели. Но учение об энергетическом теле включало в себя много других аспектов, касавшихся развития способностей личности. Приведу отрывок из доклада, который весной 1938 года лег на стол лично рейхсфюрера Генриху Гиммеру. Уже первые опыты, проведенные в рамках операции Розовый дали определенный положительный результат. Группа добровольцев смогла серьезно улучшить свои способности, развить органы чувств. Хотя на сегодняшний день кардинальных прорывов добиться не удалось. Все эксперты соглашаются с тем, что такие прорывы могут быть достигнуты в ближайшее время. Открытые нами методы могут применяться в самых разных областях, в частности для подготовки личного состава вермахта. Умение управлять своим энергетическим телом серьезно улучшит боеспособность наших солдат. Впрочем, до введения резинкрейцеровских практик в программу подготовки германских пехотинцев дело так и не дошло. Все эксперты поторопились со своими оптимистическими выводами. Равно провальной оказалась и другая амбициозная программа, посвященная искусству древних алхимиков. Резинкрейцеры, в числе прочего, добились бились и над созданием философского камня. Субстанция, которая должна была превращать любой металл в золото. По некоторым данным, кому-то из химиков удалось добиться неплохих результатов. Специалистам Института ННРГ, при котором был даже создан специальный химический отдел, требовалось не только золото. Приближалась мировая война, и Германии грозила участь оказаться в мировой экономической блокаде. Прервались бы поставки целого ряда исключительно важных для военного производства металлов. Воспроизвести их при помощи рецептов розенкрейтеров, именно этого хотели руководители наследия предков. Однако опыты не привели ни к какому положительному результату. Зачем я рассказываю об этих неудачных экспериментах? Дело в том, что в Третий Рейх, а вместе с ним в ННР, просуществовал всего лишь 12 лет, ничтожный по историческим меркам срок. Многие исследования требуют гораздо более длительного времени. Первые результаты и результаты обнадеживающие были получены. Если бы сотрудникам наследия предков истории отпустило еще десяток другой лет, возможно, они смогли бы прийти к неожиданному потрясающим открытиям. А может, к уже пришел кто-то другой?